гранит. Штаб у нас получился на славу. В просторной юрте я еле дотягивался до потолка. По кругу вдоль стен были ледяные скамейки, на которые мы положили доски. Посреди юрты стоял стол, а над ним горела лампочка, незаметно подключенная у бани. Для того, чтобы в штаб не проникли посторонние, мы соорудили длинный коридор с тупиком и ледяной ловушкой. В юрте было намного теплее, чем на улице, и очень уютно. — Ну что ж, — сказал я ребятам, — есть у нас хороший штаб, а в команде всего лишь три человека. Тимуровских дел у нас пока тоже не видно. — Да, не видно, — согласился Валя. — Надо срочно искать кадры и за работу, — продолжал я. — В квартале от нас появился парень. Кажется, его Юркой зовут. — А, Черков. Нормальный парень. Я с ним на лыжах катался, — сообщил Валя. Понаблюдав за Юркой Черковым несколько дней, мы предложили ему вступить в нашу команду, и, получив согласие, пригласили в штаб. Я поднял фанеру, закрывающую лаз. Юра заглянул в узкий темный тоннель и недоверчиво посмотрел на меня. «Что, испугался?» — спросил я. «Ничуть», — похвастался Юра. «Тогда вперед!» Мы свали, ползли следом, и в коридоре стало совсем тесно. Скоро раздался испуганный крик. Это Юра уткнулся в тупик и свалился в ловушку. «Принимай гостя!» — крикнул я. Находящийся в юрте... Саня Шумцов вытащил из прохода мешок с сеном, и свет из юрты осветил дальнейший путь. «Как здорово!» — удивился Юра, влезая в юрту. «Мы рассказали ему о задачах нашей команды. Рассказали и о неудачном превоспитании Шурки Кострицына. Обойдемся без него», — сказал Юра и добавил. «Я знаю немало хороших ребят, которых можно принять». После ознакомления с уставом Юра зачитал текст клятвы и расписался под ней. «Надо сочинить гимн нашего отряда, как в республике Шкит», — предложил Юра. «Какого отряда? Какой республики?» — переспросил я, не понимая. «Конечно, четыре человека — это не команда. Но я думаю, что мы скоро дорастем до отряда», — пояснил Юра. «Конечно», — согласились мы. «А у отряда должно быть знамя или хотя бы флаг», — продолжал он. Мы поражались, откуда у него столько идей. «А при чем тут республика?» — неожиданно спросил Саня. «Разве вы не читали про школу имени Достоевского?» «О, такая книжка!» — объяснил Юра, показывая большой палец. «Завтра принесу. Хотя нет, завтра не могу», — спохватился он. «Завтра иду в Краеведческий». «Куда?» — переспросил я. «В геологический кружок при Краеведческом музее», — пояснил Юра. «Хочешь, пойдем вместе?» «Меня давно интересовали разные камни. Я, конечно, не упустил такой возможности». За нами потянулся и Саня, и даже Валя стало интересно, что среди галек на нашей речке Доронихе можно найти кварц, порфирит и яшму. Почти каждый день мы собирались в штабе. По рекомендации Юры мы приняли мочу Сипатова, он, в свою очередь, пообещал подобрать еще ребят, обсуждали тексты гимна и никак не могли придумать название нашему отряду. Как-то по дороге из школы я нашел булыжник, камень, много лет пролежал в мостовой, и трудно было определить, что это за порода. Чтобы разгадать тайну булыжника, я принес его домой. Большим молотком мы разбили камень и по свежему сколу определили, что это гранит. «Ура!» — закричал я. «Эврика!» Ребята в недоумении смотрели на меня. «Смотрите, из чего состоит гранит?» — спросил я, и сам же ответил. «Из кварца, полевого шпата и слюды». «Правильно!» — согласился Саня Шумцов а вы посмотрите, как крепко они держатся друг за друга и образуют крепчайший строительный камень, — вдохновенно продолжал я. Если мы так же крепко будем держаться друг за друга, у нас получится очень крепкий и дружный отряд, название которому я предлагаю дать — «Гранит». А что, нормальное название, — согласился Валя Шведов. На очередном сборе мы с радостью утвердили это название. Оказывается, Юра Черков — Был членом пионерского радиоклуба. Он и меня стал звать туда, и очень удивился, что я не пионер. Я рассказал ему о сложившейся ситуации. «Тебе надо обязательно пойти в радиоклуб и рассказать обо всем», — с горячностью говорил Юра. Я отказался, о чем позднее очень сожалел. «Тогда я напишу критическую информацию», — не унимался Юра. «Делай что хочешь», — сказал я. «Почти на каждом сборе мы принимали новых ребят». Даже в нашем классе я подобрал две кандидатуры, беседовал с ними, и на ближайшем сборе мы должны были их принять. Это были Игорь Язев и его друг Валя Савик. Они оба увлекались радиотехникой и сооружением снежных крепостей. Я еще никогда не жил так интересно. Быстро сделав уроки, я рисовал проекты значков членов отряда, сочинял гимн, делал записи в летопись отряда, еще находил время для чтения — Прочитал «Республику Шкит» и педагогическую поэму, Тимур и его команда стала нашим учебником. Огорчало то, что мы никак не могли найти тех, кому нужна наша помощь. А как хотелось мне сделать в летописи запись о каком-нибудь большом Тимуровском деле? А еще бы поместить рядом фотографии о наших делах. Фотографии, конечно, здорово, но ведь надо сначала научиться фотографировать, а фотоаппарат стоил дорого». У нас же нет денег даже на то, чтобы купить красную ткань для флага. — А что, если собирать членские взносы? — как-то предложил Валя. — А летом надо сдавать алюминий, — добавил Саня. — Вон его сколько на свалке валяется. Решили обсудить эти вопросы на общем сборе.